Однако воры получали значительно меньше того, что могли бы получать. Они догадывались об этом, но сложившееся положение пока мест их устраивало, поскольку сибирская бригада брала на себя все труды и весь риск. Колян же, как всегда, только ждал момента, чтобы внезапным ударом вытеснить своих нанимателей с прибыльного рынка. Тем временем он терпеливо завязывал связи с криминальными структурами столицы, используя для этого наиболее толковых своих бойцов, а изредка и сам появляясь на стрелках. Теперь уже никто не отваживался грубить членам его бригады или манкировать просьбой Радченко о встрече с ним самим или с одним из его помощников. И в результате люди Коляна вступили не только в деловые, но и в дружеские связи с верхушкой московского криминального мира и постоянно находились в курсе событий. «Да, мы мощная команда», — говаривал Колян. «Но что в этом толку, если мы будем торчать на обочине жизни? В случае чего серьезные клиенты нас могут просто не найти и обратятся к кому-нибудь еще». «Да и сами мы таким макаром можем все прозевать». «Нет, надо быть в гуще событий. Под лежачий камень Портвейн не течет». Однако Колян строго предостерегал своих бойцов против понебратства с представителями других криминальных группировок. «Держите дистанцию. Давайте понять, что вы выше всех, тем более, что это так и есть». И никому до конца не верьте. Помните, в нашем мире у каждого свои интересы. И он за них отцу родному порвет глотку. Верьте человеку лишь до тех пор, пока ему выгодно вас предавать. И люди Коляна не только ходили на почти официальные стрелки, посвященные разграничению сфер влияния, но и по прямому указанию бригадира посещали казино, рестораны, бильярдные и прочие места скопления криминального элемента. «Никем не брезгуйте», — наставлял Колян своих эмиссаров. «Вам не обязательно дружить со всеми алкашами, блядями, педрилами и наркоманами, но вы должны стремиться к тому, чтобы всех их знать» и знать, где кого найти в случае надобности, и кого как можно использовать. Менты вон никем не брезгуют, благодаря этому и в тюрьмах такая теснотища. В результате в московских криминальных кругах скоро сформировался определенный имидж бригады Коляна. Люди уже представляли себе чего от бригады можно ожидать и с какими деловыми предложениями к ней можно обращаться. По различным неформальным каналам начали поступать и предложения, но они носили скорее прощупывающий характер, и Колян почти без размышлений их отверг. «Не надо опускать себя и размениваться на мелочи», разъяснял он свое решение. «Вы могли бы и сами послать их с этими предложениями на три буквы, я бы вас не наказал. Какой тот должен быть принцип? Что предложение, если мы его примем, поднимало наш авторитет, я имею в виду не только бабки. Понимаете, что я хочу сказать? Вот такие предложения имеет смысл обсуждать. А все остальное можете отвергать сразу. Я разрешаю. Активное нащупывание контактов в конце концов принесло весьма аппетитные плоды. Однажды Коляну донесли, что с ним через своих доверенных лиц стремится связаться активный член одной из подмосковных преступных группировок и одновременно крупный легальный бизнесмен по кличке Феликс, прозванный так из-за того, что с самого начала своей карьеры в бизнесе Он держал на столе в своем офисе в качестве талисмана бюст Дзержинского. Колян постоянно помнил о том, что многочисленные контакты, в которые по его настоянию вступали члены бригады, помимо всех несомненных плюсов, несли в себе и немалую опасность. Можно было нарваться на милицейского агента и вывести его на самого Коляна и других бойцов,